Голос его звучал без всякого намека на энтузиазм. Он покосился в сторону переулка, где должен был стоять джип, но переулок тонул в темноте, так что оставалось только гадать, есть там машина или нет. Сквозь металлические прутья забора я посмотрела на двор обувной фабрики, он был неплохо освещен фонарями. Трудно предположить, что кто-то прошмыгнет здесь незамеченным». Мишка проверил цепь на воротах. «Отсюда они вырвутся только на самосвале», — сказал он удовлетворенно. Потянул створку ворот на себя и первым пролез на территорию, а потом помог пролезть мне. С сильно бьющимся сердцем я сделала несколько шагов. Впереди врисовывалось уродливое здание котельной с высоченной трубой — Мы шли, держась за руки, звук наших шагов гулко отдавался в ночной тишине. Через минуту мне казалось, что с того момента, как мы покинули машину, прошла целая вечность. Слева появилась гора ящиков, покрытая брезентом. Мишка приподнял край брезента, и я сунула туда пакет, стараясь пропихнуть его как можно дальше. Мы немного постояли, прислушиваясь. Ничего не произошло, тишина, как в могиле. Мишка настороженно поглядывал на плоскую крышу соседнего здания. Я громко вздохнула и вцепилась в его руку. «Теперь к воротам!» — шепнула я. Ворота смутно вырисовывались в темноте. Мы прошли первый цех, затем второй и, наконец, оказались возле забора. Борота здесь были из металлической сетки. Территория за ним терялась во мраке. Лишь далеко впереди светились одинаковые окна домов. Мишка включил фонарик и начал сигналить. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Грохнул выстрел. Один. Потом второй. Я, кажется, замерла, открыв рот. Но Мишка повалил меня на землю, упав сверху, сжимая мою голову в асфальт. а потом поволок ко второму цеху, матерясь злобно и тихо. Все это заняло буквально несколько секунд, заработал двигатель машины, и еще через секунду она, судя по звуку, скрылась в направлении проспекта. «Ты цела?» — шепнул Мишка. «Тебя не задело?» «Плечо больно, — пожаловалась я. Наверное, ударилась, когда ты меня повалил». Мишка щелкнул фонариком, но свет не вспыхнул. В досаде он отшвырнул фонарь в сторону, поднялся, поднял меня, потом рывком вернул на асфальт и заявил, «Лежи здесь и не вздумай нос высовывать, а ты?». Но Шальнов не ответил, стремительно удаляясь к котельной. Подумав, я потрусила следом. Тишина стояла невероятная. Слышали столько Мишкины шаги, да еще, может быть, мои, хотя я старалась двигаться на носочках, не столько опасаясь новой стрельбы, сколько Мишкиного гнева. От центральных ворот отделилась тень и теперь приближалась к нам. «Михаил», — узнала я голос Анатолия, — «кто стрелял?» За воротами была машина. Пальнули в нас и скрылись. «Ты кого-нибудь видел?» Ни души. К никто не подходил. Неужели они испугались и не рискнули забрать деньги? Тут Мишка увидел меня. Я тебе где велел ждать? Я ничего не понимаю. Заволновалась я, что происходит. Илья не появился? Нет. Покачал головой Анатолий. А деньги? Здесь никто не показывался. Мы подняли брезент, но пакета не обнаружили. Я шарила рукой по земле в крайнем недоумении. По-моему, пусто. «Здесь никого не было», упрямо», — упрямо повторил Анатолий. «Сейчас принесу фонарь из машины». Он бросился к воротам, а Мишка взглянул на мое плечо и рявкнул: «Черт возьми!» Вот только тогда я поняла, что ранена. Теплая кровь стекала по плечу на грудь и решила упасть в обморок, но сообразив, что свободно могу двигать рукой и даже не испытывая особой боли, передумала. Вернулся Анатолий с фонариком, и Мишка, забыв на время про деньги, занялся моим плечом. «Повезло», — сказал Анатолий, наблюдая за тем, как Мишка накладывает мне повязку.